Глава шестая. Новая жизнь моя пошла так безмятежно и тихо, как будто я поселилась среди затворников. Я прожила у моих воспитателей слишком восемь лет и не помню, чтоб во все это время, кроме каких-нибудь нескольких раз, в доме был з в а н ы й вечер, обед или как бы нибудь собирались родные, друзья и знакомые. Исключая двух-трех лиц, которые езжали изредка, музыканта Б, который был другом дома, да тех, которые бывали у мужа Александры Михайловны почти всегда по делам, в наш дом более никто не являлся. Муж Александры Михайловны постоянно был занят делами и с л у ж б о ю и только изредка мог выгадывать хоть сколько-нибудь свободного времени, которое делилось поровну между семейством и светской жизнью. Значительные связи, которыми пренебрегать было невозможно, заставляли его довольно часто напоминать о себе в обществе. Почти всюду носилась молва об его неограниченном честолюбии, но так как он пользовался репутацией человека делового, серьезного, так как он занимал весьма видное место, о счастье и удаче, как будто сами ловили его на дороге. о о б щ е с т в е н н о е мнение далеко не отнимало у него своей симпатии, даже было и более. К нему все постоянно чувствовали какое-то особенное участие, в котором обратно совершенно отказывали жене его. Александр а Михайловна жила в полном одиночестве, но она как будто и рада была тому. Ее тихий характер как будто создан был для затворничества. Она привязана была ко мне всей душой, полюбил а меня как родное дитя свое, и я еще с не остывшими слезами от разлуки с Катей, еще с болевшим сердцем, жадно бросилась в материнские объятия моей благодетельницы. С тех пор горячая моя любовь к ней не прерывалась. Она была мне мать, сестра, друг, заменила мне все на свете. и в з л е л е я л а мою юность. к тому же я скоро заметила инстинктом, предчувствием, что судьба е ё вовсе не так красна, как о том можно было судить с первого взгляда по ее тихой и казавшейся спокойной жизни, по видимой свободе, по безмятежно ясной улыбке, которая так часто светлела на лице ее, и потому каждый день моего развития. объяснял мне что-нибудь новое в судьбе моей благодетельницы, что-то такое, что мучительно и медленно угадывалось сердцем моим, и вместе с грустным сознанием все более и более росла и крепла моя к ней привязанность. Характер ее был робок, слаб, смотря на ясные спокойные черты лица ее, нельзя было предположить с первого раза. чтоб какая-нибудь тревога могла смутить ее праведное сердце, помыслить нельзя было, чтоб она могла не любить хоть кого-нибудь. Сострадание всегда брало в ее душе верх даже над самим отвращением. А между тем она привязана была к немногим друзьям и жила в полном уединении. Она была страстна и в п е ч а т л и т е л ь н а по натуре своей. но в то же время, как будто сама боялась своих впечатлений, как будто каждую минуту стерегла свое сердце, не давая ему забыться хотя бы в мечтании. Иногда вдруг среди самой светлой минуты я замечала слезы в глазах ее, словно внезапное тягостное воспоминание чего-то мучительно терзавшего ее совесть, вспыхивало в ее душе. Как будто что-то стерегло ее счастье и враждебно смущало его. И чем к а з а л о с ь счастливее была она, чем покойнее, яснее была минута ее жизни, тем ближе была тоска, тем вероятнее была внезапная грусть, слезы, как будто на нее находил припадок. Я не запомню ни одного спокойного месяца в целые восемь лет. Муж, по-видимому, очень любил е ё Она обожала его, но с первого взгля д а к а з а л о с ь как будто что-то было недосказано между ними. Какая-то тайна была в судьбе ее, по крайней мере, я начала подозревать с первой минуты. Муж Александры Михайловны с первого раза произвел на меня угрюмые впечатления. Это впечатление зародилось в детстве и уже никогда не изглаживалось. С виду это был человек высокий, худой, и как будто с намерением скрывавший свой взгляд под большими зелеными очками. Он был несообщителен, сух и даже глаз на глаз с женой как будто не находил темы для разговора. Он видимо тяготился людьми. На меня он не обращал никакого внимания. А между тем я каждый раз, когда б ы в а л о вечером все трое сойдемся в гостиной а л е к с а н д р а Михайловны пить чай, была сама не своя во время его присутствия. Украдкой взглядывала я на Александру Михайловну и с т о с к о ю замечала, что и она вся как будто трепещет перед ним, как будто обдумывает каждое свое движение, бледнеет, если замечает, что муж становится особенно суров и угрюм. или внезапно вся покраснеет, как будто услышав или угадав какой-нибудь намек в каком-нибудь слове мужа. Я чувствовала, что ей тяжело быть с ним вместе, а между тем она, по-видимому, жить не могла без него ни минуты. Меня поражало ее необыкновенное внимание к нему, к каждому его слову, к каждому движению, как будто бы ей хотелось всеми силами в чем-то угодить ему. Как будто она чувствовала, что ей не удавалось исполнить своего желания. Она, как будто в ы м а л и в а л а у него одобрение, малейшая улыбка на его лице, пол с л о в а ласкового, и она была счастлива. Точно как будто это были первые минуты еще робкой, еще безнадежной любви. Она за мужем ухаживала, как за трудным больным. Когда же он уходил к себе в кабинет, Пожав руку а л е к с а н д р ы Михайловны, на которую, как мне казалось, смотрел всегда с каким-то тягостным для нее состраданием, она вся переменялась. Движения, разговор ее тотчас же становились веселее, свободнее. Но какое-то смущение еще надолго оставалось в ней после каждого свидания с мужем. Она тотчас же начинала припоминать к а ж д о е с л о в о им с к а з а н н о е Как будто взвешивая все слова его, нередко обращалась она ко мне с вопросом: так ли она слышала? И так ли именно выразился Петр Александрович? Как будто и щ а какого-то другого смысла в том, что он говорил, и только, может быть, целый час спустя совершенно ободрялась, как будто убедившись, что он совершенно доволен ею и что она напрасно тревожится. Тогда она вдруг становилась добра. весела радостно целовала меня смеялась со мной или подходила к фортепиано и импровизировала на них часа два но нередко радость ее вдруг прерывалась она начинала плакать и когда я осмотрела на нее вся в тревоге в смущении и в испуге она тотчас уверяла меня шепотом как будто боясь чтоб нас не услышали что слезы ее так Ничего, что ей весело, и ч т о б я об ней не мучилась. Случалось, что в отсутствии мужа она вдруг начинала тревожиться, расспрашивать о нем, беспокоиться, посылала узнать, что он делает, разузнавала от своей девушки, зачем приказано подавать лошадей и куда он хочет ехать, не болен ли он, весел или скучен, или что говорил и так далее. О делах и занятиях его она, как будто не смела, с ним сама заговаривать. Когда он советовал ей что-нибудь или просил о чем, она выслушивала его так покорно, так рабела за себя, как будто была его раба. Она очень любила, чтоб он похвалил что-нибудь о ней, какую-нибудь вещь, книгу, какое-нибудь ее рукоделие. Она как будто т ч е с л а в и л а с ь этим. И тотчас делалась счастлива. Но р а д о с т я м ее не было конца, когда он не в значай, что было очень редко, вздумает приласкать малюток, детей, которых было двое. Лицо ее преображалось, сияло счастьем. И в эти минуты ей случалось даже слишком увлечься своей радостью перед мужем. Она, например, даже до того простирала смелость. что вдруг сама без его вызова предлагала ему, конечно, с робостью и трепещущим голосом, ч т о б он или выслушал новую музыку, которую она получила, или сказал свое мнение о какой-нибудь книге, или даже позволил ей прочесть себе страницу другую какого-нибудь автора, который в тот день произвел на нее особенное впечатление. Иногда муж благосклонно исполнял все желания ее и даже снисходительно ей улыбался, как улыбаются баловнику детяти, которому не хотят отказать в иной странной прихоти, боясь преждевременно и враждебно смутить его наивность. Но не знаю, почему меня до глубины души возмущали эта улыбка, это высокомерное снисхождение, это неравенство между ними. Я молчала, удерживалась и только прилежно следила за ними с ребяческим любопытством, но с преждевременно суровой думой. В другой раз я замечала, что он вдруг как будто невольно спохватится, как будто помнится, как будто он внезапно через силу и против воли вспомнит о чем-то тяжелом, ужасном, неизбежном. Мигом снисходительная улыбка исчезает с лица его, и глаза его вдруг устремляются на торопевшую жену с таким состраданием, от которого я вздрагивала, которое, как теперь сознаю, если было ко мне, то я бы измучилась. В ту же минуту радость исчезала с лица Александра Михайловны. Музыка или чтение прерывались. Она о б л е д н е л а но крепилась и молчала. наступала неприятная минута, тоскливая минута, которая иногда долго длилась. Наконец муж прерывал ее. Он подымался с места, как будто через силу, подавляя в себе досаду и волнение, и п р о й д я несколько раз по комнате в угрюмом молчании, жал руку жене, глубоко вздыхал и в очевидном смущении, сказав несколько отрывистых слов. в которых как бы п р о г л я д ы в а л о желание утешить жену, выходил из комнаты, а Александра Михайловна ударялась в слезы или впадала в страшную долгую грусть. Часто он благословлял и крестил ее как ребенка, прощаясь с ней с вечера, и она принимала его благословение со слезами благодарности и с благоговением. Но не могу забыть. несколько вечеров в нашем доме в целые восемь лет двух-трех не более, когда Александра Михайловна как будто вдруг вся переменялась какой-то гнев, какое-то негодование отражались на обыкновенно тихом лице ее вместо всегдашнего самоуничижения и благоговения к мужу. Иногда целый час п р и г о т о в л я л а с ь гроза. Муж становился молчаливее, суровее и угрюмее обыкновенного. Наконец, больное сердце бедной женщины, как будто не выносило, она начинала, прерывающимся от волнения голосом разговор, сначала отрывистый, б е с с в я з н ы й полный каких-то намеков и горьких недомолвок, потом, как будто не вынося тоски своей, вдруг разрешалась слезами. рыданиями, а затем следовал взрыв негодования, укоров, жалоб, отчаяния, словно она впадала в болезненный кризис. И тогда нужно было видеть, с каким терпением выносил это муж, с каким участием склонял ее успокоиться, целовал ее руки и даже наконец начинал плакать вместе с нею. Тогда вдруг она как будто опомнится. Как будто совесть крикнет на нее и уличит в преступлении. Слезы мужа потрясали ее, и она ломая руки, в отчаянии судорожными рыданиями у ног его вымаливала о прощении, которое тот ч а с ж е п о л у ч а л а Но еще надолго продолжались мучения ее совести, слезы и моления простить ее и еще робче. Еще т р е п е т не остановилась она перед ним на целые месяцы. Я ничего не могла понять в этих укорах и упреках. Меня же и высылали в это время из комнаты и всегда очень неловко. Но скрыться совершенно от меня не могли. Я наблюдала, замечала, угадывала. С самого начала вселилось в меня т ё е н н о е подозрение, что какая-то тайна лежит на всем этом. что эти внезапные взрывы у извленного сердца непростой нервный кризис, что недаром же всегда хмурен муж, что недаром это как будто двусмысленное сострадание его к бедной больной жене, что недаром всегда шней робости т р е п е т ее перед ним и эта смиренная странная любовь, которую она даже не смела проявить перед мужем, что недаром это уединение. Это монастырская жизнь, это краска, и э т о внезапная смертная бледность на лице ее в присутствии мужа. Но так как подобные сцены с мужем были очень редки, так как жизнь наша была очень однообразна, и я уже слишком близко к ней присмотрелась, так как наконец я развивалась и росла очень быстро. И много уже начало пробуждаться во мне нового, хотя бессознательного, отвлекавшего меня от моих наблюдений, то я и привыкла наконец к этой жизни, к этим обычаям и характерам, которые меня окружали. Я, конечно, не могла не задумываться под час, глядя на Александру Михайловну, но думы мои пока м е с т ь не разрешались ничем. Я же крепко любила ее, уважала ее тоску, и потому боялась смущать ее подымчивое сердце своим любопытством. Она понимала меня и сколько раз готова была благодарить меня за мою к ней привязанность, то, заметив заботу мою, улыбалась нередко сквозь слезы и сама шутила над частыми слезами своими. то вдруг начнет рассказывать мне, что она очень довольна, очень счастлива, что к ней все так добры, что все те, которых она знала, до сих пор так любили ее, что ее очень мучит то, что Петр Александрович вечно тоскует о ней, о ее душевном спокойствии, тогда как она напротив так счастлива, так счастлива. И тут она обнимала меня с таким глубоким чувством. Такою любовью светилось лицо е ё что сердце мое, если можно сказать, как-то болело сочувствием к ней. Черты лица е ё никогда не и з г л а д я т с я из моей памяти. Они были правильны, а худоба и бледность, казалось, еще более возвышали строгую прелесть ее красоты. Густейшие черные волосы. Зачёсанные гладко к низу, бросали суровую резкую тень на окраинный щек, но казалось, тем любовнее поражал вас контраст ее нежного взгляда, больших детски ясных голубых глаз, робкой улыбки и всего этого кроткого бледного лица, на котором отражалось подчас так много наивного, не смелого, как бы не защищенного. Как будто боявшегося за каждое ощущение, за каждый порыв сердца и за мгновенную радость, и за частую тихую грусть, но в иную счастливую, нетревожную минуту в этом взгляде, п р о н и ц а в ш е м сердце, было столько ясного, светлого, как день, столько праведно спокойного. Эти глаза, голубые как небо, сияли такой у любовью. смотрели так сладко, в них отражалось всегда такое глубокое чувство симпатии ко всему, что было благородно, ко всему, что просила любви, молила о сострадании, что вся душа покорялась ей, невольно стремилась к ней, и казалось, от нее же принимала и эту ясность, и это спокойствие духа, и примирение, и любовь. Так в иной раз засмотришься на голубое небо и чувствуешь, что готов пробыть целые часы в сладостном созерцании, и что свободнее, спокойнее становится в эти минуты душа, точно в ней, как будто в тихой пелине воды отразился величавый купол небесный. Когда же и это так часто случалось? о душевление нагоняло краску на ее лицо и грудь ее к о л ы х а л а с ь от волнения. Тогда глаза ее б л е с т е л и как молния, как будто металли искры, как будто вся ее душа, целомудренно сохранившая чистый пламень прекрасного, теперь ее воодушевившего переселялась в них. В эти минуты она была как вдохновенная, и в таких внезапных порывах увлечения. В таких переходах от тихого робкого настроения духа к просветленному высокому одушевлению, к чистому строгому энтузиазму, вместе с тем было столько наивного, детски скорого, столько младенческого верования, что х у д о ж н и к кажется, пол жизни бы отдал, чтобы подметить такую минуту светлого восторга и перенести это вдохновенное лицо на полотно. С первых дней моих в этом доме я увидела, что она даже обрадовалась мне в своем уединении. Тогда еще у н е й было только одно дитя и только год, как она была матерью. Но я вполне была ее дочерью, и различие между мной и своими она делать не могла. С каким жаром она принялась за мое воспитание! она так заторопилась вначале, что мадам Леотар невольно улыбалась на нее глядя. в самом деле, мы было взялись вдруг за все, так что и, и не поняли было друг друга. например, она взялась учить меня сама, и вдруг очень многому, но так многому, что выходило с ее стороны больше горячки, больше жара, более любовного нетерпения Чем истинной пользы для меня? Сначала она была огорчена своим неумением, но рассмеявшись, мы принялись с ы з н о в о хотя Александр а Михайловна, несмотря на первую неудачу, смело объявила себя против системы мадам Леотар. Они спорили, смеясь, но новая воспитательница моя наотрез объявила себя против всякой системы. утверждая, что мы с нею ощупью найдем настоящую дорогу, что нечего мне набивать голову сухими познаниями, и что весь успех зависит от разумения моих инстинктов и от умения возбудить во мне добрую волю. И она была права, потому что вполне одерживала победу. Во-первых, с самого начала совершенно исчезли роли ученицы и наставницы. Мы учились как две подруги. И иногда делалось так, что как будто я учила Александру Михайловну, не замечая хитрости. Так между нами часто рождались споры, и я из всех сил горячилась, чтобы доказать дело, как я его понимаю. И незаметно Александр а Михайловна выводила меня на настоящий путь. Но кончалось тем, что когда мы доберемся до истины, Я тотчас догадывалась и з о б л и ч а л а уловку Александра Михайловны, извесив все ее старания со мной. Нередко целые часы пожертвованные таким образом для моей пользы, я бросалась к ней на шею и крепко обнимала ее после каждого урока. Моя чувствительность изумляла и трогала ее даже до недоумения. Она с любопытством начинала расспрашивать о моем прошедшем, желая услышать его от меня, и каждый раз после моих рассказов становилась со мной нежнее и серьезнее, серьезнее, потому что я с моим несчастным детством внушала ей вместе со страданием как будто какое-то уважение. После моих признаний мы пускались обыкновенно в долгие разговоры. которыми она мне же объясняла мое прошлое, так что я действительно как будто вновь переживала его и многому вновь научалась. Мадам Леотар часто находила эти разговоры слишком серьезными и в и д и м о е невольные слезы считала их совсем неуместно. Я же думала совершенно напротив, потому что после этих уроков Мне становилось так легко и сладко, как будто и не было в моей судьбе ничего несчастного. Сверх того я была слишком благодарна Александре Михайловне за то, что с каждым д н ё м она все более и более заставляла так любить себя. Мадам Леотар и н е в д о м ё к было, что таким образом мало по-малу уравнивалась и приходила встроенную гармонию. Все. что прежде поднималось из души неправильно, преждевременно, бурно, и до чего доходило м о ё детское сердце, все изъязвленное, с мучительной болью, так что несправедливо ожесточалось оно и плакалось на эту боль, не понимая, откуда удары. День начинался тем, что мы обе сходились в детской у ее ребенка, будили его. одевали, убирали, кормили его, забавляли, учили его говорить. Наконец мы оставляли ребенка и садились за дело. Учились мы многому, но Бог знает, какая это была наука. Тут было в с ё и вместе с тем ничего определенного. Мы читали, рассказывали друг другу свои впечатления. Бросали книгу для музыки, и целые часы летели незаметно. По вечерам часто приходил Б, друг Александры Михайловны. Приходила мадам Леотар. Нередко начинался разговор самый жаркий, горячий об искусстве, о жизни, которую мы в нашем кружке знали только понаслышке, о действительности, об идеалах. о п р о ш е д ш е м и б у д у щ е м и мы засиживались за полночь. Я слушала изо всех сил, воспламенялась вместе с другими, смеялась или была растрогана. И тут-то узнала я в подробности все то, что касалось до моего отца и до моего первого детства. Между тем я росла, мне нанимали учителей. от которых без Александры Михайловны я бы ничему не научилась. С учителем географии я бы только ослепла, отыскивая на карте города и реки. С Александрой Михайловной мы пускались в такие путешествия, перебывали в таких странах, видели столько диковин, пережили столько восторженных, столько фантастических часов. И так сильно было обоюдное рвение, что книг прочитанных ею наконец решительно н е д о с т а л о Мы принуждены были приняться за новые книги. Скоро я могла сама показывать моему учителю географии, хотя все-таки нужно отдать ему справедливость, он до конца сохранил передо мной превосходство в полном и совершенно определительном познании градусов. под которыми лежал какой-нибудь городок и тысяч сотен и даже тех десятков жителей, которые в нем заключались. Учителю истории платились деньги тоже чрезвычайно исправно, но по уходе его мы с Александро й Михайловной историю учили по-своему, брались за книги и зачитывались иногда до глубокой ночи, или, лучше сказать, Читала Александра Михайловна, потому что она же и держала цензуру. Никогда я не испытывала более восторга, как после этого чтения. Мы одушевлялись обе, как будто сами были героями. Конечно, между строчками читалось больше, чем в строчках. Александра же Михайловна, кроме того, прекрасно рассказывала, так, как будто при ней случилось все. О чем мы читали? Но пусть будет, пожалуй, смешно, что мы так воспламенялись и просиживали за полночь. Я ребенок, она уязвленное сердце, так тяжело переносившая жизнь. Я знала, что она как будто отдыхала подле меня. п р и п о м и н а ю что под час я странно задумывалась на нее глядя. Я угадывала. И прежде чем я начала жить, я уже угадала многое в жизни. Наконец мне минуло тринадцать лет. Между тем здоровье Александры Михайловны становилось все хуже и хуже. Она делалась раздражительнее, припадки е ё безвыходной грусти ожесточеннее. Визиты мужа начались чаще, и просиживал он с ней, разумеется, как и прежде, почти молча, суровый, хмурый, все больше и больше времени. Ее судьба стала сильнее занимать меня. Я выходила из детства. Во мне уж сформировалось много новых впечатлений, наблюдений, увлечений, догадок. ясно, что загадка, бывшая в этом семействе, все более и более стала мучить меня. Были минуты, в которые мне казалось, что я что-то понимаю в этой загадке. В другое время я впадала в равнодушие, в апатию, даже в досаду и забывала свое любопытство, не находя ни на один вопрос разрешения. Порой. Это случалось все чаще и чаще. Я испытывала странную потребность оставаться одной и думать, все думать. Моя настоящая минута, похоже, была на то время, когда еще я жила у родителей, и когда вначале, прежде чем сошла с ь с отцом, целый год думала, соображала, приглядывалась из своего угла на свет Божий. Так что наконец совсем одичала среди фантастических призраков, м н о ю уже созданных. Разница была в том, что теперь было больше нетерпения, больше тоски, более новых бессознательных порывов, более жажды к движению, к подымчивости, так что сосредоточиться на одном, как было прежде, я не могла. С своей стороны. Александра Михайловна как будто сама стала более удаляться меня. В этом возрасте я уже почти не могла ей быть подругой. Я была не ребенок. Я слишком о многом спрашивала и по час смотрела на нее так, что она должна была потуплять глаза п р е д о мною. Были странные минуты. Я не могла видеть ее слез. И часто слезы накипали в моих глазах, глядя на нее. Я бросалась к ней на шею и горячо обнимала ее. Что она могла отвечать мне? Я чувствовала, что была ей втягость. Но в другое время, и это было тяжелое, грустное время, она сама, как будто в каком-то отчаянии, судорожно обнимала меня. Как будто искала моего участия, как будто не могла выносить своего одиночества, как будто я уж понимала ее, как будто мы страдали с ней вместе. Но между нами все-таки оставалась тайна. Это было очевидно, и я уж сама начала удаляться от нее в эти минуты. Мне тяжело было с ней. Кроме того, нас уж мало, что соединяло. одна музыка, но музыку стали ей запрещать доктора. книги, но здесь было всего труднее. она решительно не знала, как читать со мною. мы, конечно, остановились бы на первой странице. каждое слово могло быть намеком, каждая незначащая фраза загадкой. от разговора вдвоем горячего, задушевного. мы обе бежали. И вот в это время судьба внезапно и неожиданно повернула мою жизнь чрезвычайно странным образом. м о ё внимание, мои чувства, сердце, голова, в с ё разом с напряженную силой, доходившую даже до энтузиазма, обратилось вдруг к другой, совсем неожиданной деятельности. И я сама, не заметив того, вся перенеслась в новый мир. Мне некогда было обернуться, осмотреться, одуматься. Я могла погибнуть, даже чувствовала это. Но соблазн был сильнее страха, и я пошла на удачу, закрывши глаза. И надолго отвлеклась я от той действительности, которая так начинала тяготить меня, и в которой я так ж а д н о и б е с п о л е з н о искала выхода. Вот что такое это было, и вот как оно случилось. Из столовой было три выхода: один в большие комнаты, другой в мою и в детские, а третий вел в библиотеку. Из библиотеки был еще другой ход, отделявшийся от моей комнаты только одним рабочим кабинетом, в котором обыкновенно помещался помощник Петра Александровича в делах его. Переписчик, его сподручник, бывший в одно и то же время его секретарем и фактором, ключ от шкафов и библиотеки хранился у него. Однажды после обеда, когда его не было дома, я нашла этот ключ на полу. Меня взяло любопытство, и вооружаясь своей находкой, я вошла в библиотеку. Это была довольно большая комната. Очень светлая, уставленная кругом восьмью большими шкафами, полными книг. Книг было очень много, и из них большая часть досталась Петру Александровичу как-то по наследству. Другая часть книг собрана была а л е к с а н д р о й м и х а й л о в н о й которая покупала их беспрестанно. До сих пор мне давали читать с большой осмотрительностью. Так что я без труда догадалась, что мне многое запрещают и что многое для меня тайно. Вот почему я с неудержимым любопытством, в припадке страха и радости и какого-то особенного безотчетного чувства отворила первый шкаф и вынула первую книгу. В этом шкафе были романы. Я взяла один из них, затворила шкаф. и унесла к себе книгу с таким странным ощущением, с таким биением и замиранием сердца, как будто я предчувствовала, что в моей жизни совершается большой переворот. Войдя к себе в комнату, я заперлась и раскрыла роман, но читать я не могла. У меня была другая забота. Мне сначала нужно было уладить прочное окончательно свое обладание библиотекой, так чтобы никто того не знал и чтобы возможность иметь всякую книгу во всякое время осталась при мне. И потому я отложила свое наслаждение до более удобной минуты, книгу отнесла назад, а ключ утаила у себя. Я утаила его. И это был первый дурной поступок в моей жизни. Я ж д а л а последствий. Они у л а д и л и с ь чрезвычайно благоприятно. Секретарь-помощник Петра Александровича, п р о и с к а в ключа целый вечер и часть ночи со свечою на полу, решился на утро призвать слесаря, который из связки принесенных им ключей прибрал новый. Тем дело и кончилось. А п р о п а ж е ключа никто более ничего не слыхал. Я ж повела дело так осторожно и хитро, что пошла в библиотеку только через неделю, совершенно уверившись в полной безопасности насчет всех подозрений. Сначала я выбирала время, когда секретаря не было дома. Потом же стала заходить из столовой, потому что письма водитель Петра Александровича имел у себя только ключ в кармане, а в дальнейшие сношения с книгами никогда не вступал, и потому даже не входил в комнату, в которой они находились. Я начала читать с жадностью, и скоро чтение увлекло меня совершенно. Все новые потребности мои, все недавние стремления... Все еще неясные порывы моего отроческого возраста, так беспокойные тежно восставшие было в душе моей, нетерпеливо вызванные моим слишком ранним развитием, все это вдруг уклонилось в другой неожиданно представший исход, надолго, как будто вполне удовлетворившись новую пищую, как будто найдя себе правильный путь. Скоро сердце и голова моя были так очарованы, скоро фантазии моя р а з в е л а с ь так широко, что я как будто забыла весь мир, который до с е л е окружал меня. Казалось, сама судьба остановила меня на пороге в новую жизнь, в которую я так порывалась, о которой гадала день и ночь, и прежде чем пустить меня в неведомый путь. взвела меня на высоту, показав мне будущее в волшебной панораме, в заманчивой, блестящей перспективе. Мне суждено было пережить всю эту будущность, вычитав ее сначала из книг, пережить в мечтах, в надеждах, в страстных порывах, в сладостном волнении юного духа. Я начала чтение без разбора. С первой попавшейся мне под руку книги, но судьба хранила меня. То, что я узнала и выжила до сих пор, было так благородно, так строго, что теперь меня не могла уже соблазнить какая-нибудь лукавая нечистая страница. Меня охранил мой детский инстинкт, мой ранний возраст и все мое прошедшее. Теперь же сознание, как будто вдруг, осветило для меня всю прошлую жизнь мою. Действительно, почти каждая страница, прочитанная мною, была мне уж как будто знакома, как будто уже давно прожита, как будто все эти страсти, вся эта жизнь, представшая передо мною в таких неожиданных формах, в таких волшебных картинах, уже была мною испытана. и как не завлечься было мне до забвения настоящего, почти до о т чуждения от действительности, когда передо мной в каждой книге прочитанной мною воплощались законы той же судьбы, тот же дух приключений, который царил над жизнью человека, но истекая из какого-то главного закона жизни человеческой, который был условием спасения. охранения и с ч а с т ь е Этот-то закон, подозреваемый мною, я и старалась угадать всеми силами, всеми своими инстинктами, возбужденными во мне почти каким-то чувством самосохранения. Меня как будто предупреждали вперед, как будто предостерегал кто-нибудь, как будто что-то пророчески теснилось мне в душу. И с каждым д н ё м все более и более крепла надежда в душе моей, хотя вместе с тем все сильнее и сильнее были мои порывы в эту будущность, в эту жизнь, которая каждодневно поражала меня в прочитанном мною со всей силой свойственной искусству, со всеми обольщениями поэзии. Но, как я уже сказала, Фантазии моя слишком владычествовала над моим нетерпением, и я по правде была смела лишь в мечтах, а на деле инстинктивно робела перед будущим. И потому, будто предварительно согласясь с собой, я бессознательно положила довольствоваться покуда миром фантазий, миром мечтательности, в котором уже я одна была владычицей. в котором были только одни обольщения, одни радости, и самое несчастье, если и было допускаемо, то играло роль пассивную, роль переходную, роль необходимую для сладких контрастов и для внезапного поворота судьбы к счастливой развязке моих г о л о в н ы х восторженных романов. Так понимаю я теперь тогдашнее мое настроение. И такая жизнь, жизнь фантазий, жизнь резкого отчуждения от всего меня окружавшего, могла продолжаться целые три года. Эта жизнь была моя тайна. И после целых трех лет я еще не знала, боятся ли мне ее внезапного оглашения или нет. То, что я пережила в эти три года. было слишком неродное, близкое. Во всех этих фантазиях слишком сильно отразилась я сама, до того, что наконец могла смутиться и испугаться чужого взгляда, чей бы он ни был, который бы неосторожно заглянул в мою душу. К тому же мы все, весь дом наш, жили так уединенно, так вне общества, в такой монастырской тиши. что невольно в каждом из нас должна была развиться сосредоточенность в себе самом, какая-то потребность само заключения. тоже и со мною случилось. в эти три года кругом меня ничего не преобразилось, все осталось по-прежнему. по-прежнему ц а р и л о между нами у н ы л о е однообразие, которое, как теперь думаю, если б Я не была увлечена своей тайной, скрытной деятельностью, и стерзала бы мою душу, и бросила бы меня в неизвестный, м я т е ж н ы й исход из этого вялого, тоскливого круга, и исход может быть гибельный. Мадам Леотар постарела и почти совсем заключилась в своей комнате. Дети были еще слишком малы, Б был слишком однообразен, а муж Александра Михайловны такой же суровый, такой же недоступный, такой же заключенный в себе, как и прежде. Между ним и женой по-прежнему была та же таинственность отношений, которая мне начала представляться все более и более в грозном, суровом виде. Я все более и более пугалась за Александру Михайловну. Жизнь ее безотрадная. Бесцветная, видимо, гасла в глазах моих. Здоровье ее становилось почти с каждым днем хуже и хуже, как будто какое-то отчаяние вступило наконец в ее душу. Она, видимо, была под гнетом чего-то неведомого, неопределенного, в чем и сама она не могла дать отчета, чего-то ужасного и вместе с тем ей самой непонятного. но, которое она приняла как неизбежный крест своей осужденной жизни, сердце ее ожесточалось наконец в этой глухой муке, даже ум ее принял другое направление, темное, грустное. Особенно поразило меня одно наблюдение. Мне казалось, что чем более я входила в лето, тем более она, как будто удалялась от меня, так что скрытность ее со мной обращалась даже в какую-то нетерпеливую досаду. Казалось, она даже не любила меня в иные минуты, как будто я ей мешала. Я сказала, что стала нарочно удаляться ее и удалившись раз, как будто заразилась таинственностью ее же характера. Вот почему все, что я прожила в эти три года. Все, что сформировалось в душе моей, в мечтах, в познаниях, в надеждах и в страстных восторгах, все это упрямо осталось при мне. Раз з а т а и в ш и с ь друг от друга, мы уже потом никогда не сошлись, хотя, кажется мне, я любил ее с каждым днем еще более прежнего. Без слез не могу вспомнить теперь о том. до какой степени она была привязана ко мне, до какой степени она обязалась в своем сердце расточать на меня все с о к р о в и щ е любви, к о т о р о е в нем з а к л ю ч а л о с ь и исполнить обет свой до конца, быть мне матерью. Правда, собственные горе иногда надолго отвлекало ее от меня, она как будто забывала обо мне, тем более что и я старалась. не напоминать ей о себе, так что мои шестнадцать лет подошли, как будто никто того не заметил. Но в минуты сознания и более ясного взгляда кругом Александра Михайловна как бы вдруг начинала обо мне тревожиться. Она с нетерпением вызывала меня к себе из моей комнаты из-за моих уроков и занятий, закидывала меня вопросами. Как будто испытывая, разузнавая меня, не разлучалась со мной по целым дням, угадывала все побуждения мои, все желания, очевидно заботясь о моем возрасте, о моей настоящей минуте, о будущности, и с неистощимую любовью, с каким-то благоговением готовила мне свою помощь. Но она уже очень отвыкла от меня и потому поступала иногда слишком наивно. так что все это было мне слишком понятно и заметно, например, и это случилось, когда уже мне был шестнадцатый год, она на перерыв в моей книге, расспросив о том, что я читаю, и найдя, что я не вышла еще из детских сочинений для двенадцатилетнего возраста, как будто вдруг испугалась. Я догадалась в чем дело и следила за ней внимательно целые две недели. Она как будто приготавляла меня, испытывала меня, разузнавала степень моего развития и степень моих потребностей. Наконец она решилась начать, и на столе нашем явился а й в е н г а Вальтер Скотта, которого я уже давно прочитала и по крайней мере раза три. Сначала она с робким ожиданием следила за моими впечатлениями, как будто взвешивала их. словно боялась за них. Наконец эта натянутость между нами, которая была мне слишком приметна, исчезла. Мы в о с п л а м е н и л и с ь о б е и Я так рада, так рада была, что могла уже перед ней не скрываться. Когда мы кончили роман, она была от меня в восторге. Каждое замечание мое во время нашего чтения было верно, каждое впечатление правильно. В глазах ее я уже развела слишком ь с далеко. Пораженная этим, в восторге от меня она радостно принялась была опять следить за моим воспитанием. Она уж более не хотела разлучаться со мной. Но это было не в ее воле. Судьба скоро опять разлучила нас и помешала нашему сближению. Для этого достаточно было первого припадка болезни. припадка ее всегдашнего горя, а затем опять отчуждения, тайны, недоверчивости и, может быть, даже о ж е с т о ч е н и е Но и в такое время иногда минута была вне нашей власти. Чтение, несколько симпатичных слов, перемолвленных между нами, музыка и мы забывались, высказывались, высказывались иногда чрезмеру. И после того нам становилось тяжело друг перед другом. Одумавшись, мы смотрели друг на друга как испуганные, с подозрительным любопытством и с недоверчивостью. У к а ж д о й из нас был свой предел, до которого могло идти наше сближение. За него мы переступить не смели, хотя бы и хотели. Однажды вечером перед сумерками. Я рассеяно читала книгу в кабинете Александры Михайловны. Она сидела за фортепиано, импровизируя на тему одного л ю б и м е й ш е г о е ю мотива итальянской музыки. Когда она перешла наконец в чистую мелодию арии, я, увлекшись музыкой, которая проникла мне в сердце, начала робко в полголоса напевать этот мотив про себя. Скоро увлекшись совсем Я встала с места и подошла к фортепиано. Александра Михайловна, как бы угадав меня, перешла в аккомпанемент и с любовью следила за каждой нотой моего голоса. Казалось, она была поражена богатством его. До сих пор я никогда при ней не пела, да и сама едва знала, есть ли у меня какие-нибудь средства. Теперь мы вдруг одушевились обе. Я все более и более возвышала голос, во мне возбуждалась энергия, страсть, разжигаемая еще более радостным изумлением Александры Михайловны, которую я угадывала в каждом такте ее аккомпанемента. Наконец, п е н и е кончилось так удачно, с таким одушевлением, с такой силой, что она в восторге схватила мои руки и радостно взглянула на меня. Анна. Да у тебя чудный голос, сказала она. Боже мой, как же это я не заметила? Я сама только сейчас заметила, отвечала я вне себя от радости. Да благословит же тебя Бог, мое милое бесценное дитя. Благодари его за этот дар. Кто знает? Ах, Боже мой, Боже мой! Она была так растрогана неожиданностью. В таком иступлении от радости, что не знала, что мне сказать, как приголубить меня. Это была одна из тех минут откровения, взаимной симпатии, сближения, которых уже давно не было с нами. Через час, как будто праздник настал в доме, немедленно послали за Б. В ожидании его мы на удачу раскрыли другую музыку. которые мне была знакомые и начали новую арию. В этот раз я о р а ж а л а от робости. Мне не хотелось неудачей разрушить первое впечатление. Но скоро мой же голос ободрил и поддержал меня. Я сама все более и более изумлялась его силе. И в этот вторичный опыт рассеяно было всякое сомнение. В припадке своей нетерпеливой радости. Александра Михайловна послала за детьми, даже за няни детей своих, и, наконец увлекшись совсем, пошла к мужу и вызвала его из кабинета, о чем в другое время едва бы помыслить осмелилась. Петр Александрович выслушал н о в о с т ь благосклонно, поздравил меня и сам п е р в ы й объявил, что нужно меня учить. Александр а Михайловна счастливая от благодарности. Как будто Бог знает, что для нее было сделано, бросилась целовать его руки. Наконец явился Б. Старик был обрадован. Он меня очень любил, вспомнил о моем отце, о прошедшем. И когда я спела перед ним два-три раза, он серьезным, созабоченным видом, даже с какой-то таинственностью, объявил, что средства есть несомненные. может быть даже и талант, и что не учить меня невозможно. Потом тут же, как бы одумавшись, они оба положили с Александрой Михайловной, что опасно слишком з а х в а л и в а т ь меня в самом начале, и я заметила, как они тут же перемигнулись и сговорились украдкой, так что весь их заговор против меня вышел очень наивен и неловок. Я смеялась про себя целый вечер, видя, как потом, после нового пения, они старались удерживаться и даже н а р о ч н о замечать вслух мои недостатки. Но они крепились недолго, и первый же изменил себе Б, снова расчувствовавшись от радости. Я никогда не подозревала, чтоб он так любил меня. во весь вечер шел самый дружеский, самый теплый разговор. Б р а с с к а з а л несколько биографий известных певцов и артистов и рассказывал с восторгом художника, с благоговением, растроганный. Затем, коснувшись отца моего, разговор перешел на меня, на м о ё детство, на князя, на все семейство князя, о котором я так мало слышала с самой разлуки. но Александр а Михайловна и сама немного знала о нем. Всего более знал Б, потому что не раз ездил в Москву. Но здесь разговор принял какое-то таинственное, загадочное для меня направление, и два-три обстоятельства, в особенности касавшиеся князя, были для меня совсем непонятны. Александра Михайловна заговорила о Кате, но Б ничего не мог сказать о ней особенного и тоже как будто с намерением желал умолчать о ней это поразило меня я не только не позабыла Кати не только не замолкла во мне моя прежняя любовь к ней но даже напротив я и не подумала ни разу что в Кате могла быть какая-нибудь перемена от внимания моего ускользнули до с е л е и разлука И эти долгие годы, р о ж и т ы е розно, в которые мы не подали друг другу никакой вести о себе, и разность воспитания, и разность характеров наших. Наконец, Катя мысленно никогда не покидала меня. Она, как будто всё ещё жила со мною, особенно во всех моих мечтах, во всех моих романах и фантастических приключениях. Мы всегда шли вместе с ней рука в руку. вообразив себя героиней каждого прочитанного мною романа, я тотчас же помещала возле себя свою подругу княжну и раздвоивал а роман на две части, из которых одна, конечно, была создана мною, хотя я обкрадывала беспощадно моих любимых авторов. Наконец, в нашем семейном совете положено было пригласить мне учителя пения. Б рекомендовал известнейшего и наилучшего. На другой же день к нам приехал итальянец Д. Выслушал меня, повторил мнение Б своего приятеля, но тут же объявил, что мне будет гораздо более пользы ходить учиться к нему вместе с другими его ученицами, что тут помогут развитию моего голоса и соревнования и переимчивость. и богатство всех средств, которые будут у меня под руками. Александра Михайловна согласилась. И с этих пор я ровно по три раза в неделю отправлялась по утрам в восемь часов в сопровождении служанки в консерваторию. Теперь я расскажу одно странное приключение, имевшее на меня слишком сильное влияние и резким переломом. начавшая во мне новый возраст. Мне минуло тогда шестнадцать лет, и вместе с тем в душе моей вдруг настала какая-то непонятная апатия, какое-то нестерпимое тоскливое затишье, непонятное мне самой, посетило меня. Все мои грезы, все мои порывы вдруг умолкли. даже самая мечтательность исчезла, как бы от бессилия. Холодное равнодушие заменило место прежнего неопытного душевного жара. Даже дарование мое, принятое всеми, кого я любила с таким восторгом, лишилось моей симпатии, и я бесчувственно пренебрегала им. Ничто не развлекало меня, до того, что даже к Александре Михайловне я о в у в а л а какое-то холодное равнодушие, в котором сама себя обвиняла, потому что не могла не сознаться в том. Моя апатия прерывалась б е з о т ч е т н о й грустью, внезапными слезами. Я искала уединения в эту странную минуту, странный случай потряс до основания всю мою душу и обратил это затишье в настоящую бурю. Сердце м о ё было уязвлено. Вот, как это случилось.